Увидев, что происходящее немного успокоилось, Сузу, которая неловко стояла в стороне от остальных, нервно взглянул на Хаджами. Она выглядела ожидающей возможности сказать что-то. Заметив ее странное поведение, Хаджами заговорил: Итак, для чего вы все подглядывающие пришли сюда? Для ужина все еще слишком рано, так что, должно быть, вы хотели что-то еще. Ам. Ну, мы встретились с ее и остальными по большей части случайно, но на самом деле мы. Неловко замолчала под конец шизыку и повернулась к Сузу. А оказалось, что их дела все-таки действительно связаны с ним. «А вот это необычно», — задумался Хаджами. «Значит, она искала меня и просто случайно толкнулась на Юе». Со смесью волнения и нерешимости на лице Сузу подошла к Хаджими и громко заговорила. «Ну-ку, Макун, прошу, возьми меня с собой и в следующий лабиринт тоже, пожалуйста!» Склонилась низко Сузу, демонстрируя искренность своей просьбы. Куки остальные шокированы на нее глянули. Оказалось, что она не сообщила им о том, чего она хотела спросить у Хаджами. Он сам тоже был удивлен. Он ожидал подобной просьбы от Куки, но не от Сузу. Сузу, ты не можешь просто... кукикон прости, но это моя просьба, так что, прошу, не влезай. Настучиваясь в голосе, Сузу заставила Куки дрогнуть. Отрицательные эмоции, которые клубились внутри него с самого лабиринта, стали сильнее. Но они были неровнее огню в глазах Сузу. Когда Шидзуку осознала, что Сузу просит Хаджами взять только ее, а не всю группу, она изумленно заморгала. «Почему ты так сильно хочешь отправиться? Даже если ничего не сделаешь, я все равно прихвачу вас в Японию. И если ты просто хочешь стать сильнее, тогда улучшенных артефактов, которые я дам вам, должно быть достаточно. Да, я знаю, но много макун! Начала колебаться Сузу, неуверенность, стоит ли ей продолжать. Но затем она снова набралась решимости и продолжила. Ты ведь ним поможешь, Эри, верно? На кому говоришь? Ага, без вариантов. По сути, если она появится передо мной, я могу прикончить ее. Она главная причина смерти Каори. Сузу криво улыбнулась, когда услышала ненависть в голосе Хаджами. Я так и думала. Но знаешь, я хочу попытаться снова с ней поговорить, поэтому мне нужно больше силы. И поэтому я хочу снова бросить вызов лабиринту. Получаю ли я древнюю магию оттуда или нет, как только мы закончим, я отправляюсь в страну демонов. «Сузу, ты не можешь!» Схватила Шизуку за плечо Сузу. Как подруга Сузу, Шизуку не могла позволить ей в одиночку рвануть, в горланд. Однако Сузу отказывалась отступать. Пораженная силой взгляда Сузу, Шизуку рефлекторно отпустила ее. «Понятно». Погрузился в мысли Хаджими. «Независимо от того, найдет ли Сузу способ убедить Эри или навсегда распрощается с ней». Было легче достичь замка владыки демонов с морозных пещер, чем возвращаться обратно в халях и пытаться пробраться в Гарланд оттуда. В конце концов, местонахождение морозных пещер, снежные поляшни, были в восточной части территории демонов. Оттуда было рукой подать до Гарланда. Сузо понимала, что Хаджами не проявит ни капли жалости Кэри, так что не намеревалась даваться, даже если Хаджами откажет ей. Она доберется до Гарланда с его помощью или без. Как только Хаджами покорит морозные пещеры, он начнет делать приготовление для возвращения домой. Сузу не имел ни малейшего представления, сколько это займет, но понимала, что у нее не так много времени. Насколько бы слабой она ни была, насколько бы безрассудным ни был план, даже если ей придется делать все в одиночку, Сузу собиралась добраться до Эри как можно скорее. Она снова повернула взгляд к Хаджами и отчаянно просила: «И еще, если... если я смогу убедить Эри вернуться со мной, я хочу...» «Чтобы ты забрал ее в Японию вместе с остальными! Прошу! Умоляю тебя!» Последовала тишина за искренней мольбой сусу Честно говоря, Хаджами был уверен, что если когда-нибудь снова видит лицо Эри, он без сомнения спустит курок в ее направлении. Даже сейчас образ безжизненного тела Каори, повисшего в объятиях Шизуку, ярко горел в его памяти. Осознание того, что это Эри... Была причина ее смерти, вызвала такую волну ненависти, что он едва ее сдерживал. Ему было совершенно плевать, что делала или не делала Сузу с Эри, но у него не было никакого намерения помогать своему врагу. И по мнению Хаджими, Накамура Эри была врагом. Все, что ожидал его врагов, это смерть. Он не отказал сходу в просьбе Сузу только и лишь из-за пронзительного взгляда одной из девушек, той самой девушки, которую Эри попыталась основательно убить, Каори. Хотя она ничего не говорила, и Хаджиме понимала, о чем она думает. И ведь о колебаниях Хаджиме Куки тоже заговорил. «Нагума, я тоже умоляю тебя. Эрин нацелилась на меня. Мне тоже надо с ней поговорить. Нет, возможно, я тот, с кем ей нужно поговорить больше всего. Я не могу отпустить Сузу в Гарланд саму по себе. Кроме того...» Ладони Куки свернулись в кулаки настолько, что побелели костяшки. Он прикусил губу и выплюнул источник отрицательных эмоций, которые клубились внутри него. «Я не позволю этому так закончиться! Если Шидзуку смогла заполучить древнюю магию, тогда я тоже должен быть на это способен. В этот раз я покажу тебе, что могу быть полезным. До тех пор, пока нам не придется разбираться с еще одной кучкой подлых ловушек, играющихся с разумом, я тоже справлюсь. Тот демон смог погореть этот лабиринт, не так ли? Тогда я ни за что не провалюсь!» «Куки!» Обеспокоенно глянул на него Шидзуку. Она успешно заполучила магию, которую не смог получить Куки. Это была одна из самых главных причин, ложившихся в сложного до отрицательных эмоций, с которыми он боролся. И она знала про это. Она беспокоилась об этом в самом возвращении из лабиринта Халтины, но в итоге не знала, что ему сказать. Однако, видя текущее неистовое состояние своего друга детства, она ничего не могла поделать с беспокойством. «Что ж...» «Ты прав насчет того, что мы не можем отпустить Сузу одну, и они будут сверен, пока как следует не отвешу Эри. Прости, Нагума, но мне придется попросить взять с собой и меня тоже!» Как всегда, не отстыщая от своих друзей, Рютара оживленно попросил Хаджими взять также и его. Шицуку не знала, специально ли он подгадал свой выход, или просто таким уж он был, но она благодарна ему улыбнулась. Он сделал то, что она не могла, и потому она повернулась к Хаджими, и, извиняясь, склонила голову. «Нагума-кун...» «Ты можешь найти в себе возможность взять нас с собой еще раз?» Хаджими прошелся взглядом по ним всем. Сузу, которая решительно уставилась на него, несмотря на слезы, текущие у нее по щекам. Куки, который выглядел изо всех сил старающимся удержать эмоции в узде. Рютара, который старался звучать куда радостнее, чем как он себя чувствовал на самом деле. И Шидзуку, которая изо всех сил старалась поддерживать своих друзей. После этого он повернулся к Аори, который выглядел искренне беспокойный за Сузу. Наконец, он устало вздохнул и повернулся к Юэши и Тио. Он вопросительно на нее глянул, и все трое просто пожали плечами. Как минимум, они не выглядели против такой идеи, и Куари, казалось, нетерпением ждала возможности не снова попутешествовать Шидзуку и Сузу. В связи с этим, Хаджами неловко почесал затылок, нехотя произнес. «Если притащишь Накамура обратно, она продемонстрирует хоть намек на агрессивность, и я ее тут же прикончу». «Накаму огромное спасибо!» Загорелось лицо Сузу, а Шидзуку с Каори вздохнули с облегчением. «Не могу понять, должен ли я быть рад, что стал милостивее, или зол на себя за то, что размяк. Сложно решить». Пробовнил себе под нос Хаджими. Хаджими не знал, сколько времени после покорения морозных пещер займет создание концептуального заклинания, которое позволит им вернуться домой. Учитывая, что он также планировал создать и ту концептуальную магию, которая не позволит снова насильно их призвать, вероятно, это время будет длинным. Кроме того, теперь, когда он заполучил магию Вознесения, он стал многократно сильнее. Он сомневался, что Куки сможет стать еще большим грузом, чем сейчас. Так что должно получиться справиться со всем, что выставят перед ним морозные пещеры. Но мой ну, раз я пытаюсь найти оправдание для того, чтобы взять их с собой. Я действительно размяк. Видя саму не улыбку Хаджими, ее переплела свои пальцы и его. Не имеет значения, размяк ты или нет, это не изменит того фактора, что ты стал сильнее. Юви, я защищу тебя. «А ты защитишь меня. До тех пор, пока мы прикрываем друг друга, мы будем сильнее всех. Не так ли?» Глаза Хаджими расширились. Это были те же самые слова, что он сказал Юи когда они покидали Бесну. Шеи остальные тоже вклинились, приободряя Хаджими. «Это значит, что если включим меня, то будем не просто сильнейшими, а неуязвимыми. По крайней мере сейчас, когда Хаджими он признался в любви и ко мне тоже, я точно чувствую себя неуязвимой». Сильнейший кролик в мире был переполнен уверенностью. Одних ее слов было достаточно, чтобы заставить людей думать, что она неуязвима. «Я тоже защищу тебя! Не беспокойся! Я разложу все, что может приблизиться!» Объявила Каория о уничтожить любые проблемы, которые возникнут. Среди всех в группе Хаджиме ее рост был самым значительным. Она, вполне возможно, стала сейчас уже самым надежным членом их группы. «Не бойся, моя черная чешуя рядом, чтобы защитить тебя и всех остальных, хозяин Впервые я считаю, что шинь не преувеличивает! Вместе мы вполне можем быть неуязвимыми!» Не было ни намека на обычную извращенную Тио, когда она приободрила Хаджими. Ее слова несли с собой вес ее неостановимой решимости и вековой мудрости. Подходящая заключительная фраза для заступницы их группы. Глубоко внутри она все еще была ответственной, надежной старшей сестрой. Так что Хаджими был уверен, что может доверить ей спасение всех, когда это понадобится. Конец путешествия уже виднелся вдали. На их пути наверняка встанут еще несколько препятствий, и они, скорее всего, столкнутся против безрассудной бесчестности этого мира. Но подбадриваемый этими девушками, Хаджими действительно поверил, что они смогут все преодолеть. Все-таки они были неуязвимы. В этот момент Хаджими кое-что вспомнил. «Как только покорим последний лабиринт, мне надо будет сходить забрать, и Мью тоже». Он пообещал взять ее с собой, как только путешествие закончится. Кроме того, он хотел показать любимой Мью чудеса своего мира. Чем больше он думал об этом, тем больше осознавал, как много людей ему надо как минимум повидать, прежде чем отправиться домой. К примеру, Камы и Хаули, или пожалуй, также и семью Тио. Интересно, как дела у моих родителей дома? Еще что не скажут, когда я приведу домой четырех подружек? Ох, блин, наше путешествие почти закончилось, а теперь мне нужно беспокоиться о еще большем количестве вещей. Улыбнулся Хаджими, это была не его обычная бесстрашная улыбка, а мягкая, более мирная. Однако он не беспокоился, что теряет свою резкость, поскольку Ю и остальные видели эти перемены в Хаджими, и это делало их счастливее. Их теплые, заботливые взгляды были всем, что ему было нужно, чтобы продолжать. До тех пор, пока они были рядом с ним, его клыки никогда не затупятся. Он взглянул на небо, гадая, что будущее припасло ему. Хотя он не осознавал этого, он действительно с нетерпением ждал этого.